Пусть там все его увидят, лишь бы не сдох до вечера. А потом в самолете можешь делать с ним все, что хочешь. Это будет уже отработанный материал. Сизов слушал, вцепившись зубами в подушку, чтобы не закричать. Значит, все оставшиеся в живых офицеры и солдаты... Считает его предателем. Значит, так сообщат его жене и детям. Значит, так будут думать о нем все остальные. От этой боли он едва не заорал. Он представил себе, как женам Ваганова и Буркалова сообщат о предательстве майора Сизова и смерти их супругов, ставших родственниками. Результатом подобной измены. Он вспомнил жену, сына, дочь. Значит, если он умрет сегодня, то весь мир будет считать его предателем и подонком. Нет, — закрыл глаза майор, — так не получится. Он ведь даже не знал, когда и кто повезет этот контейнер. Значит, предатель все-таки был. И этот предатель находится на очень ответственном посту, если знал все подробности маршрута, время и место перевозки контейнера с капсулами. — Нет, — снова подумал Сизов, давая себе в душе клятву, — он не может сегодня умереть. Он обязан вернуться к своим, ползком, но вернуться». У него просто нет права на смерть. Москва, 14 часов 20 минут. Это было третье место, куда они приехали. В первом не оказалось никого. Во втором за дверью были слышны только испуганные женские голоса. Оказалось, что брат Игоря... Давно продал свою квартиру, переехав в другой город. И тогда Седой назвал третий адрес. Адрес дома у станции метро «Речной вокзал». За рулем сидела Карина, которая выбирала самый короткий маршрут для проезда по городу. Подъехав к дому, она плавно затормозила и взглянула на сидевшего рядом Седого. — Опять пойдешь вместе с этим? — спросила она, кивая на заднее сиденье, где сидел леший. Тот, казалось, не реагировал на ее обидные слова, вызываемые очевидной ревностью женщины к этому непонятному существу, значившему так много для седого. — Если хочешь, пойдем с тобой, — пожал плечами седой. — Леший, ты останешься в машине. Он вышел из автомобиля и, как обычно, не оборачиваясь, пошел к дому. Карина, сильно хлопнув дверью, отправилась следом. Она знала, что он никогда не пользуется лифтом, предпочитая подниматься пешком. Вот и сейчас он поднимался достаточно быстро, так быстро, что она еле поспевала за ним. У нужной ему двери он остановился и, не дожидаясь, пока она догонит его, позвонил в дверь. — Кто там? — спросили за дверью. — Свои, — ответил Седой, продолжая звонить в дверь. — Кто это, Свои? — спросил тот же голос. — Мне нужен Анджей. Я Седой. За дверью кто-то хмыкнул и удалился. Через минуту открылась дверь, И Карина с удивлением увидела направленные на них дуло автомата. — Давай пушки, — потребовал незнакомец. Седой протянул свой пистолет. — У нее нет оружия, — быстро сказал он вместо женщины. Дверь открылась, и они вошли в квартиру, оказавшуюся огромными апартаментами, где были соединены несколько квартир. В большой гостиной на диване, в экзотическом шелковом халате их ждал хозяин квартиры.